Глава 31. Планета Идем, Город Блэссет. Космопорт. Шум боя усиливался. Над терминалом пролетело что-то большое, судя по реву двигателей, а потом пол ударил по ногам одновременно со звуком мощного взрыва, прогремевшего где-то рядом. Приблизился и перестук автоматных выстрелов, среди которого периодически слышалось басовитое взрыкивание автоматических пушек. Хуже того... Личный ком Нейва не отвечал. Сломал его безопасник, сменил номер или сидел в какой-нибудь заднице без связи, Светаре не знала. Недолго думая, она отыскала в местном справочнике номер военной базы, но и там ей ответил только автоответчик. Не таясь, Ри назвала свое имя и просила сообщить лейтенанту Нейву или капитану Монту, что хочет сдаться. Оставалось только гадать, когда кто-то из сотрудников прослушает запись, Судя по происходящему в столице, им сейчас не до обращений граждан. В это время Биджинка, имени которой сестры так и не спросили, приступила к операции. Развернув вокруг стола прозрачный изолирующий полок, она надела хирургический визор и киберперчатки. Манипуляторы робота пришли в движение, повинуясь жестом оператора. Разумом Энджела понимала, что это просто умный помощник хирурга, но не могла отделаться от мысли, что над Чимбиком навис огромный механический паук и в предвкушении шевелит лапками, готовясь впиться в живую плоть. И он впился. Лазерный скальпель вскрыл брюшную полость Чимбика и сразу несколько лапок паука погрузились внутрь репликанта и начали зловещее копошение. Бейджинка сосредоточенно шевелила пальцами, будто потусторонний кукловод, злая ведьма, натравившая механического фамилиара на беззащитную жертву. Анджела тряхнула головой, отгоняя странные мысли. Она чувствовала, что Бейджинка хочет спасти Чимбика не меньше, чем она сама, и, в отличие от Эйнджелы, может это сделать. Чувство собственной беспомощности сводило с ума. Все, что могла Эмпат, — стоять, смотреть и ждать. Или не все? Поминуясь внезапному порыву, Анджела взяла ладонь Чимбика и крепко сжала в своих руках. Ему ведь это нравилось. Так может, и сейчас репликант почувствует ее прикосновение но он не чувствовал. Отсутствие привычных эмоций Чимбика пугало эмпата. Разумом она понимала, что и не должна ничего ощущать, пока репликант без сознания, но не могла отделаться от мысли, что он умер. Пальцы Энджел крепче сжимали обмякшую руку, будто удерживая по эту сторону последние черты. Внезапно раздался страшный грохот. Все заходило ходуном. Посыпались на пол незакрепленные предметы. По крыше застучали обломки, а сквозь неплотно прикрытые двери влетело облако пыли и мелкого мусора, поднятого взрывной волной. По счастью, полупрозрачный полок вокруг операционного стола защитил пациента, а автоматика робота отсекла излишний резкий взмах рук оператора, не позволив разрезать Чимбика по диагонали в момент падения бейджинки. Сама Эйнджела удержалась на ногах только потому, что крепко вцепилась в руку сержанта, надежно зафиксированного на операционном столе. Мелькнула безумная мысль, что даже сейчас он сумел ей помочь. Свитари подтащила к стене найденный в соседнем блоке контейнер, забралась на него и выглянула в узкое оконце под потолком. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» — зло прошипело Свитари. Увиденное напугало ее. «Взорвался топливозаправщик», — заглотнув, сообщила она. «Начался пожар. Выглядит хреново. Я не пожарный, но с нашим везением предположу, что огонь доберется сюда». «Изолированный блок», — невпопад ответила Бейджинка, поднимаясь на ноги. «Что?» — непонимающе спросила Энджела. «Изоляция», — лаконично ответила Серокожая. «Дверь, вентиляция, нет дыма». Механический паук вновь пришел в движение, продолжая операцию. «Поняла», — откликнулась Светаря. Она спрыгнула с ящика и попыталась закрыть дверь. Дверь выехала до середины и встала. Ри, яростно чертыхаясь, попробовала закрыть ее вручную, но тщетно. Дверь выла сервомотором, но закрываться отказывалась. Догадавшись, что что-то мешает, девушка наклонилась и увидела застрявший в пазе камень, заброшенный, видимо, взрывной волной. Пришлось потратить несколько секунд, чтобы открыть дверь, выковырнуть помеху и закрыть снова. На этот раз дверь сработала как надо, отгородив операционную от остальных помещений. Ри нашла пульт системы жизнеобеспечения и, немного повозившись, перевела блок операционный в автономный режим. Планета Эдем. Город Блесет, Космопорт. Группа зачистки двигалась по летному полю, внимательно глядя по сторонам, чтобы не упустить нежелательного свидетеля. «На кой хер мы сюда лезли?» — брюзжал кислый Хэнк. Прозвище полностью отражало его натуру. Никто из знакомых Кислого не помнил ни дня, чтобы Хэнк не нашел повода побрюзжать. Даже Валид, по прозвищу Чокнутый Араб, знавший Кислого со времен первой их отсидки на зоне для малолетних преступников, не мог похвастаться подобными воспоминаниями. Кислый брюзжал всегда. Точка. К счастью, это было единственным его недостатком, что мирило сослуживцев по карательному отряду с источником вечного недовольства под боком. Кислый не праздновал труса, не стучал, не лизал зад начальству, не крысил у товарищей и всегда отстегивал на общак даже сверхположенного. «Если бы не брюзжание и манера вечно перечить командирам, быть бы ему сержантом». Но Кислого кое-как произвели в младшие капралы, а сержантом назначили Валида. Сейчас их отделение пробиралось по захламленному и задымленному летному полю, зачищая его от выживших. Валид радовался, что зачищать пассажирский терминал выпало другому взводу. «Там полно народу, и несмотря на возможность хапнуть богатый хабар, есть все шансы проморгать недобитков». Начальство такого не любит, и из-за прохлопанного живчика, способного раскрыть рот, по головке точно не погладит. Так что хрен с ним, с хабаром. Зато нервы целее. Да и поспокойнее тут. Валит оглянулся на город и невольно поежился, вспоминая ад, в который они угодили на грязных улочках. Откуда-то в зоне высадки оказалась едва ли не вся местная армия, вцепившаяся в десантников не хуже бульдога. Бешеный араб не бывал в таком бою ни разу за всю службу в консорциуме, Хотя служил уже десятый год и прошел не одну кампанию по замирению бастующих. Но такого, как на улицах Блесседа, он не видел ни разу. После этого даже каторга на хель покажется раем. Хлопнул выстрел. Валид подпрыгнул от неожиданности. «Да не сы, кореш!» — хохотнул кислый. «Я ж мура проконтролировал!» «Да мля!» После этой срани нервы ни к чёрту, — сконфуженно признался Валид. «О, а это что за хибара?» Сержант указал на комплекс, составленный из типовых для Союза армейских модулей. Насторожившись, каратели подкрались к зданию. Кислый махнул рукой одному из бойцов, посылая на разведку. Тот трусцой подбежал к строению и заглянул в окно. «Чё за тупарь?» — осведомился валид. «Он чё, мухами пользоваться не умеет?» «Да хрен с ним!» — отозвался Кислый. «Ты как нашего тетю не впервые видишь в натуре. Мне аж интересно, когда его зажмурит Кредина. «Как бы нас из-за его тупости не зажмурили», — заметил Валид. Тем временем тютюня замахал рукой. «Там бабы!» — доложил он. «Две точно!» «А что они там делают?» — напрягся Валид. «В душе не ее!» — отозвался тютюня. «Там больничка какая-то! Лепилы, видать!» «Лепилы?» — Валид махнул рукой, давая команду отделению. Каратели окружили строение, и сержант заглянул в оконце, на которое показывал «бестолочь тютюня». Внутри действительно оказалась операционная, и в ней три бабы, две из которых возились под прозрачной фигней вроде палатки, потроша какого-то неудачника. Третья девка, довольно приятная на морду, таращилась на Валида так, будто привидение узрело. — Ничего так, — прокомментировал Кислый. — Жаль, времени нет. А то б я вдул. — Увы, — бешеный раб отошел от окна. — Так, тютюня, малой и Джафар, зачистить эту хату и двигаем дальше. — Погодь, Садж! — Кислый хохотнул. Че бы и припас тратить? Вон, гляди!» Он указал на медленно расползающееся море огня. «Это что за дерьмо горит?» — озадачился сержант. «Жидкое топливо», — объяснил кислый. «Раб, ты чё, в натуре промухал? Чё нам на инструктаже проместных затирали? Типа тут у многих на кораблях атмосферные двигатели стоят, жидкотопливные». «Да, чё то от фишка промухал?» — признался валид. «Ка бздец, они тут примитивы! А чё не эти? Как их? Паровозы, во!» Говорят, тут еще где-то бегают, пожал плечами кислый. А что? Дров вон, до да не выкидывать же. Да, протянул Валит. Гребаная дыра. Слышь, так что ты надумал-то? Закрыть их там и все, сами зажарятся, огласил задумку кислый. «Ща, сек! Он положил автомат на землю и с помощью прицела проверил наклон. Да, есть небольшой уклончик. Минут двадцать и сюда доползет. Бешеный араб на мгновение задумался, а потом кивнул. «Точно, тютюня, заблокируем двери!» «Блин, валит! А прикинь, как у них хрюсла вытянутся, когда они поймут, чё ща будет!» Заржал кислый. «Давай ту муху оставим, чтоб позырить, а потом и пацанам в кайф глянуть будет!» «Давай!» — легко согласился сержант и помахал выглянувшей в окно девушке. Та в ответ радостно улыбнулась, тоже махнула ладошкой и исчезла, спрыгнув вниз. «Ага, маши-маши!» Кислый раскрыл забрало и закинул в рот кусок жевательного табака. «Сейчас на всю жизнь намашешься!» «Слышь, а взводный нам не настучит, что возимся?» — поинтересовался араб. «Да сейчас!» Кислый сплюнул в струю тягучей коричневой от табачного сока слюны. «Ты что думаешь, раз он богатенький мальчик, так серит цветами? Да вот хрен там, у него нутро гнилое хуже, чем у нас с тобой. Араб, ты в курсе про электрика, который с третий рот капрал...» — А чё он? — кислый скривился. — Да чё? Он с собой шнурок тягает. Как на очередной акции бабу симпотную видит, так её тем шнурком душит и снимает всё это дело. А взводный у него потом по полтине за каждый такой фильмец берет и лысого у себя в квартире гоняет. Электрик божился, что так оно и есть всё. Типа сам даже раз увидел. — Фу! — раб презрительно скривился. — Чё-то даже по мне перебор. — Ну вот потому ты сержант, а он лейтенант. Кислый похлопал друга по плечу. — Вот увидишь, сами с него за эту монету слупим. Чё мы, не люди? Планета Эдем. Город Блэссет-Космопорт. Светаря в очередной раз вскарабкалась на ящик, чтобы выглянуть в окошко, и чуть не упала. С той стороны на нее смотрел человек в броне, жутко напоминающую ту, что носили репликанты. Разве что светящихся глаз два вместо шести. — Там снаружи? — реобернулась к операционной, но поняла, что ее не слышат. Она спрыгнула с ящика, поскользнулась, едва не рухнула и практически вкатилась под полок операционной. Там корпораты. Сейчас мысль о консорциуме уже не казалась такой уж плохой. Во всяком случае, они точно подлатают репликантов, а что до остального? Счастливого исхода не гарантировал никто и никогда. Беги или не беги. Уверена? Энджел оглянулась в сторону окна, но никого не увидела сквозь муть операционного полога. «Броня почти один в один. Похоже, консорциум атаковал Эдем». Эта догадка вызвала у Светари бурю ликований. И сложно сказать, что обрадовало ее больше. То, что репликантов теперь спасут, или то, что эдемцев раскатают такие добряки, как сержант. «Бывает в жизни справедливость». Энджела улыбнулась неподвижному репликанту и крепче сжала его руку. «Зови их. Только осторожно. Знаешь, какие они бывают». Ри внула и бросилась к выходу. К ее удивлению, дверь в терминал оказалась закрыта, хотя девушка точно помнила, что никто вход в сам терминал не закрывал. В глаза бросился алый огонек дверного замка, сигнализирующий о неисправности. Ри выругалась, сообразив, что панель дверного замка разбила осколками с внешней стороны, из-за чего, видимо, дверь и закрылась. Найдя лючок ручного управления, она откинула крышку и принялась крутить рукоятку. Точнее, попыталась, сделав половину оборота. Рукоять встала намертво. Ри навалилась всем телом, но тщетно. Чертыхнувшись, девушка огляделась в поисках предмета, пригодного к использованию в качестве рычага. Тут ее внимание привлекло появившееся на стыке двери и дверного косяка алое пятнышко размером с ноготь. От него исходил ощутимый жар. Пожар? Нет, слишком быстро и слишком точечно. Задаченная Ри подтащила к дверям стул, на котором обычно выседал охранник, взобралась на него и осторожно выглянула в окошко над дверью. Ее радость сменилась недоумением. Снаружи возился солдат корпоратов. Ри поначалу решила, что он пытается разблокировать дверь, но, разглядев его манипуляции, поняла, что ошиблась. серьезно ошиблась. Корпорат заваривал двери, превращая терминал в замурованный склеп. Происходящее было настолько странным и диким, что Свитари сперва не поверила собственным глазам. «Зачем кому-то заваривать дверь?» «Бессмыслица». «Нет, она точно что-то неправильно поняла». Риза колотила кулаком по бронестеклу, пытаясь привлечь внимание корпората. Тот раскрыл шлем, продемонстрировав украшенное затейливыми татуировками лицо, и улыбнулся. А потом провел пальцем поперек горла. По спине Светари пробежал холодок. Незнакомое лицо, не репликант, и не было похоже, что он собирается им помогать. Скорее наоборот. Будь Рина иллюзией, она бы сказала, что перед ней любитель жечь заживо. Но они сбежали с проклятой станции. Так почему же подобное дерьмо тянет к ним, как магнитом? От накатившего отчаяния свитари хотелось молотить руками по стеклу и кричать, но ри подавила порыв. Зачем? Татуированный урод явно продемонстрировал намерение, а мольбы таких только распаляют. Губы свитари изогнулись в кривое презрительной ухмылке. Последняя гадость ближнему. Он не увидит ее страха. Пусть подавится гнида. Девушка спрыгнула на пол, постояла несколько секунд, глядя перед собой, а потом схватила стул и со злым криком швырнула тот в стену. Продавленная сидушка отвалилась от металлического каркаса и укатилась в угол. Ри проводила ее взглядом, а затем вернулась в операционную. На движущейся по шву дверного люка огонек она больше не смотрела. Первое, что Светари увидела в операционной, встревоженный взгляд сестры. Анджела по-прежнему сжимала пальцами ладонь репликанта, будто боялась, что тот куда-то уйдет. Рини весело хмыкнула и без сил опустилась на ящик. Уйдет. Отсюда уже никто не уйдет, и плевать, как пройдет операция. Скоро все они дружно отправятся одной дорогой. — Что? — коротко спросила импат, селись понять причины странного состояния сестры. — Сворачивайте операцию. Мы все скоро сдохнем, — зло сообщила Свитарь. «Эти уроды заваривают дверь. Не зная, что случится раньше, мы задохнемся выработав резерв системы жизнеобеспечения, сгорим или нас укокошит очередной взрыв». «Заваривают дверь?» — неверяще повторила Энджела. «Но зачем?» «А я откуда знаю?» — нагрызнулась Витарь. «Может, им весело. А может, у них стояк на такие дела. Один хрен нам ханна». Энджела прикрыла глаза, осознавая услышанное. И лишь Бейджинка продолжала управлять многоруким монстром, копошащимся во внутренностях Чимбика. «Ты меня слышала?» — окликнула юрий «Можешь прекращать?» «Нет», — коротко ответила та. «Помогу». Он помог. Свитари как-то странно всхлипнула, то ли в попытке рассмеяться, то ли расплакаться, и подняла блестящие от влаги глаза на Бейджинку. «Как хоть звать тебя, помощница?» «Расмира», — отозвалась та. «Не мешай». Температура в блоке поднялась, или это свитарит так только казалось. Она потратила какое-то время разглядывая пистолет, затем нашла защелку и неумело вынула магазин, пересчитала патроны — шесть. На всех хватит, даже с избытком. Магазин со щелчком вернулся на место. Рисунула пистолет за пояс и подошла к сестре. Та молча обняла ее свободной рукой. Планета Эдем, город Блэсет, космопорт. Отделение продолжало зачистку, одновременно наблюдая за неторопливо ползущим к медицинскому блоку языком огня. Кислому вспомнился виденный им когда-то документальный фильм про морских звезд. Те точно так же неторопливо подползали к жертве, чтобы сожрать. «Чё долго — долго? — зевнул раб пинком, отбрасывая в сторону обгорелую руку. — А ты чё, торопишься куда? — дозвался кислый. — Нас не дергают, и ладно. Ходим, постреливаем, кино вот смотрим. Глядишь, вообще до эвакуации тут проторчим. Лично я не против. Чё-то навоевался на сегодня аж до самой жопы. Чё-то девки не суетятся. Может, из-под ствольника им положить рядом. Да нахрен, — не согласился кислый. Пусть посидят, подумают. Вот увидишь, как конек поближе подтянется, забегают, что твои крыски, когда их нору раскапывают. Чё за... Каратели задрали головы, глядя на падающее с неба судно. Маленький метров сорок длиной кораблик заходил на посадку, нацелившись на пятачок рядом с госпиталем. За мной! скомандовал раб, разворачиваясь к незванному гостю. Подствольные кумулятивными! Заряжай! Больше он ничего не успел. В бортах корабля открылись порты, и выдвинувшиеся пулеметы шквальным огнем смели отделение карателей, превратив их в разбросанные по бетону куски мяса и композитных материалов. Оказавшийся неожиданно зубастым корабль сел. Двигатели еще работали, когда подкинувшиеся аппарели сбежали прозрачные силуэты и исчезли в дыму. Двое невидимок подбежали к заваренной двери. Возиться с резкой никто не стал, просто налепили по периметру похожую на двухцветную веревку пластиковую взрывчатку и отбежали в сторону. Прошипело, пыхнуло, И прорезанная термическим зарядом дверь ввалилась в модуль. Невидимки метнулись внутрь и вновь застыли, прижавшись к стене у входа в операционную. Две секунды. Ровно столько понадобилось старшему репликанту-сержанту RS-355045 для внимательного изучения обстановки. С такблоком и имплантом поврежденного сержанта RS-355085 удалось установить устойчивую связь уже при заходе на посадку. Сенсоры и камеры шлема сержанта исправно передавали все, что происходило в операционной. Данные полностью подтверждались показаниями тепловизоров прибывшей группы, что исключало хитроумную засаду. В помещении находилось три человека женского пола, неустановленный медик и идентичные особи, обозначенные в базе данных как Свитари и Эйнджела Лоррей. Одна из них держала в руках пистолет и неловко целилась в сторону входа в операционную. Проанализировав ее навыки, обращение с оружием репликант пришел к выводу о низкой боевой подготовке дворняги. А вот поведение ее сестры анализу не поддавалось. Дворняга держала получившего повреждения сержанта за руку и смотрела в его, РС-355-045, в сторону. Не на вход, а на него, игнорируя переборку и включенный режим маскировки. Пообещав себе обязательно отразить странность в рапорте, РС-355-045 приступил к выполнению поставленной задачи. Эвакуации раненых и сопровождающих лиц. «Мэм», — заговорил старший, — «Я сержант РС-355-045. Пожалуйста, положите оружие. Мы не причиним вам вреда». Выстрел из примитивного оружия не мог повредить броню репликанта, но РС-355-045 опасался, что в случае неточного выстрела или рикошета повреждения могут получить сами гражданские или незащищенные броней раненые. Прошла секунда. Другая. И Ларей бросила пистолет на пол. «Я вхожу». Репликант отключил камуфляж, выпрямился и шагнул в операционную, держа карабин стволом вверх. Помедлив, репликант раскрыл забрало шлема, вспомнив о том, что гражданских успокаивает вид человеческого лица. Радость, отразившаяся на лицах Хлорэй на короткий миг привела сержанта в замешательство. До этого дня никто из штатских так на него не реагировал. Поразмыслив, репликант решил, что проявление радости вызвано мыслью о спасении от верной смерти в огне. Оглядевшись, сержант спросил, «Мэм, сколько времени нужно для завершения операции?» «Немного», — отозвалась медик. «Пятнадцать, двадцать минут. Нужны реанимационные капсулы для транспортировки». «Данное оборудование в наличии, мэм», — отозвался сержант. Полученную информацию он передал руководящему операции офицеру через имплант. Ответ пришел сразу. «Мэм, оставайтесь тут», — сержант закрыл забрало. «Снаружи может быть опасно. С вами останется РС-355-014». Убедившись, что гражданские поняли приказ, репликант выбежал наружу руководить обороной периметра. Первый натиск противника репликанта отразили с легкостью. До взвода живой силы бестолково бегущей через летное поле были уничтожены огнем стрелкового оружия. Воздушная поддержка противника завязла в бою с подоспевшими ВВС Союза и не смогла помочь своей избиваемой пехоте. В следующий раз через поле двинулись боевые машины десанта, но практически сразу попали под удар вертолетов Союза. Три БМД были уничтожены, остальные отошли под прикрытие здания. Третью волну уже не дождались. Пришел доклад о готовности раненых к транспортировке. Еще две минуты и получен приказ оставить позиции и подниматься на борт корабля. Сержант шел последним. Убедившись, что все подчиненные на борту, он прошел к своему месту и уселся в противоперегрузочное кресло.